Все выходящие из здешней империи письма продолжают вскрывать. Надеюсь, что те, которые в моих письмах нюхают, со временем сами носом в грязь попадут. Я бы этому только смеялся, если бы плуты не причитали мне то, что читают в письмах членов своей шайки. Я не дрочлив и не задорлив, но со временем, удостоверившись, кто этим промышляет, проколю каналью шпагою. Наконец враги без стужевых были обрадованы приездом могущественного союзника Шеторди. Мардафельд писал своему двору 29 ноября: «Шеторди непременно преодолеет всех своих политических соперников и оставит их с длинным носом. Он у меня обедал и нынешним вечером будет ужинать». Императрица приняла очень хорошо своего старого знакомого и приятного собеседника, хотя приняла его как простого дворянина, ибо не привержший грамот от короля с императорским титулом для елисаветы, он как тогда выражались, должен был остаться бесхарактерным, то есть не мог получить значение как посланник. Скоро после его приезда императрица послала ему розгу. велевший сказать, что он должен быть наказан как маленький ребенок за неосторожную игру с порохом. Шитарди действительно перерезал себе руку, объявляя, что обжег ее порохом, но все знали, что рука болела у него не от пороха. Никто не был так взбешен приездом Шитарди, как Дальян, потому что он видел в нем человека, который оттеснит его на задний план, порвет начатую им работу и в случае успеха выставит одного себя его виновником. Дальон не мог сдержать своей досады и, явившись к Шетарди, начал делать ему выговоры. Зачем он возвратился в Россию, где его весь народ ненавидит? Воронцов пересказал без стужевом все, что он Шетарди говорил об Ник Дурново. Потом он не может надеяться никакого успеха. И он, Дальон один, может здесь служить, используя для французы. Шетарди вспылил и с своей стороны начал поприкать Дальюна не очень честными делами. Дальон крикнул в ответ, что Шитарди каналье. Шитарди дал ему по щечку. Дальон бросился на невоспраждённую шпагую. Шитарди схватил ее, чтобы удержать удар, и обрезал себе руку. Прибежали слуги и развели борцов, но рука долго не заживала у маркиза. Эта история, впрочем, нисколько не отняла у Шитарди возможности действовать заодно с Брюмером, Листоком и Мардафельдем против безтужевых. Но и вице канцлер принимал свои меры. Двадцать третьего декабря во время доклада вице канцлер подал императрице просьбу. От самого почти начала, даже до сего времени, обретая из при вашего императорского величества всемилости вешиповеренных мне делах, принужден от неприятелей моих, не знаю по какой либо злобе или зависти, претерпевать мерзкие нарекания и разные богу противные оклеветания, иногда якобы я закуплен был от Австрии. Иногда от Англии подкуплен, а иногда, смотря по обстоятельствам, вашему интересу противным, то и от датчан. Однако ж те мои неприятели должны и принуждены по совести своей сами признавать, что при божеском благословении еще до сего времени, как в европейских, так и в азиатских мне поверенных делах, ничего нигде немало не упущено или бы пренебрежено было. Дерзновение взял к вашим монархским стопам себя повергнуть. Все подданнейше, прося от таких оклеветаний, что и в бывшую богомерзкую конспирацию меня приплетают монаршескую свою властью оборонить, повелеть о том исследовать, от кого, в какое время и какие о мне произведены ни были. И по таким злоумышленным внушениям, ежели ваше императорское величество, какое обо мне сомнение или недоверенность возыметь соизволите, то какого успеха в делах можно ожидать? Ибо я не токмов привеликую от того робость приведен буду, но и все от чистого моего сердца произносительные труды и усердствования весьма отвергнуты и в ничто превращены будут. Просьба была подана для вызова уверений, что никакого сомнения и недоверенности, вы заметите, не будет соизволено. Уверения, конечно, были даны, потому что Бестуж восстался в прежнем значении. Бестужев оставался теперь один, потому что брат его, обергов-маршал, вследствие дела жены, должен был на время оставить двор и Россию, но он отправился за границу с дипломатическим поручением, отправился в Берлин, самый важный пост, где мог всего успешнее своими наблюдениями охранять интересы России и своей собственной. И русские министры, и послы иностранные с надеждой и страхом ехали в Москву, Где императрица намеренно была прожить 1744 год. В древней столице должен был решиться вопрос, кто победит Шитарди или Бестужев, вопрос, занимавший всю Европу.